то увидели, что изо всех окон выглядывает чуть ли не по десятку малышек. Незнайка был очень польщен таким вниманием. До его слуха долетали голоса. «Скажите, скажите, который из них этот знаменитый Незнайка?» «Незнайка вон тот, в желтых брюках». «Этот ушастенький? Ни за что бы не сказала, что это Незнайка. У него довольно глуповатый вид». «Не, точно, точно. Вид, правда, у него глуповатый, но глаза очень умные». Одна малышка на втором этаже углового дома, увидев Незнайку,